Умный дом. Лень и здесь была двигателем прогресса. Стараясь избавиться от рутины и повысить комфорт жизни, человек мечтал и воплотил в жизнь концепцию умного дома. Википедия определяет умный дом как систему домашних устройств, способных выполнять действия и решать определённые повседневные задачи без участия человека. Иными словами, Умный дом система устройств, выполняющих нужные задачи и повышающих уровень безопасности и комфорта. Существует сотни сценариев использования умного дома. Сценарий это настроенный вами порядок работы устройств в той или иной ситуации. Кайф именно в них. Забыли выключить свет на втором этаже дома и лень подниматься? Нужно заранее включить обогрев пола в ванной зимой. то и дело оставляете включённым утюг. Эти и многие другие задачи очень легко решить, используя компоненты домашней автоматизации. Но это лишь точечные примеры. Больший комфорт ощущается при запуске в работу целой группы устройств. Например, со звонком будильника открываются шторы в спальне, на кухне включается чайник, умная колонка ставит любимую песню или читает новости. И всё это происходит как бы само, согласно предварительно заданному сценарию. Комфорт важен, но безопасность важнее. Умный дом умён в этом. Датчик открытия дверей или окна сообщит вам о несанкционированном доступе в дом или о том, что дети вернулись из школы и всё в порядке. Датчики дыма, бытового или угарного газа помогут избежать серьёзных происшествий, а умная розетка позаботится о бытуге, который часто забывают выключить. У правильного умного дома нет абонентской платы. Странно, когда есть. У него простая и понятная настройка. Подход plug and play должен работать и здесь. Он постоянно и без проблемно для вас обновляется и снова бесплатно. Он управляется со смартфона или планшета. Он слушает, слышит и уже говорит. Возможность сказать голосовому помощнику: "Включи свет на кухне" или "Выключи утюг" становится одним из главных и неотъемлемых правил умного дома. Он должен иметь возможность постоянного расширения системы. Аппетит приходит во время еды, а потребности в росте ума вашего дома растут при его использовании. Умный дом должен быть готов к росту ваших аппетитов за счёт подключения нужных новых устройств или вещей. Правильный умный дом беспроводной. Современные технологии связи позволяют обходиться без проводов в большинстве случаев. Важно. Для значимых устройств должна быть предусмотрена автономная работа и при временном отсутствии интернета. Если на них завязаны важные для вас сценарии, например, регулярная работа аквариумного насоса. Умный дом должен быть красивым. Дизайн рулит и здесь. Вы видите устройства умного дома, камеры, датчики, приборы каждый день, и они должны радовать глаз. Какой же у нас дома красивый монитор качества воздуха. Не нарадуюсь. У правильного умного дома высокая интегрируемость, которая связывает десятки устройств различных производителей между собой, например, HomeKit от Apple или умные колонки, и позволяет получить от них максимум функционала и пользы. Настоящих гиков мало. Поэтому у умного дома должна быть качественная техподдержка по удобным для вас каналам коммуникации, где просто и оперативно проконсультируют, помогут настроить систему, разобраться с трудностями. Умный дом продолжение хозяина. Это отчётливо видно в сценариях, которые он реализует в своём жилье. Чем умнее хозяин, тем умнее дом. Безопасность, климат, освещение и настроение. У современных систем умного дома есть всё необходимое для реализации ваших мечтаний и планов. И о будущем. Уже через несколько лет умные дома будут обучаемы и оборудованы системой предиктивной аналитики, которая станет изучать наше поведение и подстраиваться под него. Да-да, можете начинать фантазировать. Для тревожников бояться умного дома не надо. Он упрощает жизнь и убирает из неё рутину и тревогу, чтобы мы могли сделать больше, в том числе в области умных домов.